нет не заставил себя просить и повторил по-английски мой рассказ вернее он передал его суть но совершенно в другой форме Канадец, увлекаемый своим темпераментом, говорил с большим воодушевлением. Он в резких выражениях протестовал против нашего заточения, совершенного в явное нарушение прав человека. Спрашивал силу какого закона нас держит на этом поплавке, ссылаясь на хабиас корпус. Начальные слова закона о неприкосновенности личности принятого в английском парламенте в 1679 году.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 Дверь за ними затворилась. «Какая низость!» — вскричал Нед Ленд, вспылив уже, наверное, в двадцатый раз. «Как с ними говорят и по-французски, и по-английски, и по-немецки, и по-латыни, о Каналии хоть бы из вежливости словом обмолвились!» «Успокойтесь, Нед», — сказал я кипятившемуся гарпунеру, — «криком делу не поможешь». «Но вы...» — Сами посудите, господин профессор, — возразил наш раздражительный компаньон. — Не околевать же нам с голоду в этой железной клетке. — Ба, — заметил философский консель, — мы еще в силах продержаться порядочное время. — Друзья мои, — сказал я, — не надо отчаиваться. Мы были в еще худшем положении. Не спешите, пожалуйста, составлять мнение насчет командира и экипажа этого судна. «Мое мнение уже сложилось», — ответил Нед Лэнд. «Отъявленные негодяи». Так -с. с какой стороны?»